Глава пятая. Явитесь, амниоты. Вымирание, сопровождавшие образование пангеи, не пощадили ни леса археоптерисов и кладок силопсидов, ни великих рифостроителей Девона, губок и кораллов. Вымерли панцирные рыбы, плакодермы и почти все лопасти-перы. Почти не осталось трилобитов. Спутанные космы цианобактериальных нитей вновь вышли на первые места. Строматолиты опять, как в древнейшие времена, стали повелителями рифов, по крайней мере, на какое-то время. Эти вымирания ударили и по ранним тетроподам, чьи первые смелые набеги на сушу остановились. Выжили те, кто оставался у воды, а еще лучше в воде. Но некоторые собрались силами и попытались под гневом небес вновь завоевать сушу. Это была совсем другая ветвь древа тетрапот созданий, которые были уже далеко не просто рыбами, с лапами. В самом начале каменноугольного периода по берегу ползал отдаленно напоминающий саламандру Педерпес. В отличие от феричных многопалых предшественников наподобие Акантостеги и Ихтиостеги, Педерпес установил правило, которое выполняется до сих пор. Не больше пяти пальцев на одной конечности. Впрочем, ископаемые останки показывают, что у него сохранился рудиментарный шестой палец воспоминания о прошедших временах. Для своего времени Педерпес был почти гигантом. Мир, в котором он жил, был населен множеством гораздо меньших тетрапод, которые рыскали вдоль кромки воды в поисках мелких членистоногих, например, многоножек, и насмерть сражались со скорпионами, а порой и с ракоскорпионами, по старой памяти, приползавшими поохотятся на берег, как они это делали миллионы лет назад. И хотя эти обитатели раннего карбона были гораздо лучше своих дивонских предков, приспособленных к сухопутной жизни, все равно от воды они не отдалялись и обитали в затапливаемых поймах. Они сделали еще несколько шагов по пути на сушу, но все еще не решались двинуться дальше. Некоторые же карбоновые тетраподы и вовсе остались водными. Кто-то даже решился расстаться с лишь недавно обретенными конечностями. Метровый кроссегирин был муреноподобным хищником с крошечными конечностями и громадными, полными зубов-челюстями. Этот ужас карбоновых вод бороздил все реки и озера каменноугольного периода. Кое-кто зашел еще дальше. Мелкие змееподобные земноводные аистоподы Утратили конечности полностью. Эти создания словно вернулись в ушедшую эпоху тетрапод, никогда не покидавших воды. Многие миллионы лет заинтересованность тетрапод в жизни на суше была весьма сомнительной. Такими же мелкими и слабыми по сравнению со своими предками выглядели и растения, под тенью которых обитали тетраподы после вымирания конца дивона. Лесам потребовалось время, чтобы восстановиться, но оправившись, они стали величайшими тропическими лесами, когда-либо росшими на земле. Основой этих лесов были двадцатиметровые хвощи-каламиты и пятидесятиметровые плауны лепидодендраны. Эти великаны возносились в небо, которое было не голубым, а бурым и пахло гарью. Современные деревья... Растут обычно медленно и живут долго, десятилетия и века. Основа деревьев — древесная сердцевина ствола. Возле коры проходят пучки сосудов, по которым вода движется к листьям, где используется фотосинтези. А синтезированные сахара опускаются к стволу и корням, чтобы накормить их. Каждое дерево размножается много раз за свою долгую жизнь. Образующий полог дождевого леса листья, практически полностью скрывают землю тенью, а наверху формируется совершенно самостоятельная экосистема, обитатели которой, как животные, так и растения, могут вообще никогда не спуститься на поверхность земли. Совершенно другими были карбоновые леса. Плауны, как и их дивонские предки, были полыми. Их опорой служила кора, а не сердцевина. Стволы были покрыты зелеными, листоподобными чешуями. Чешуи покрывали все растение, от ствола до кончиков обвислых ветвей в высокой кроне. Поскольку растение не имело сосудов, обеспечивающих транспорт питательных веществ, в каждой чешуе осуществлялся фотосинтез для снабжения питанием близлежащих тканей. Но еще больше поразил бы нас тот факт, что эти деревья большую часть своей жизни проводили невзрачными пнями. Только созрев к размножению, дерево стремительно вздымалось вверх, словно фейерверк в замедленном показе, чтобы взорваться на вершине разветвленной кроной, рассеивающей по ветру споры. Истратив все споры, дерево погибало. Многие годы затем дожди и ветра, грибы и бактерии подтачивали пустую оболочку, пока она не обрушивалась на вечно сырую подстилку. Лес из плаунов напоминал обезлюдевшие поля Западного фронта Первой мировой. Ряды похожих на кратеры полых пней, заполненных гнилой водой и смертью. Голые стволы и без ветвей и листьев, поднимающиеся из трясины разложения. Тени в этом лесу не было, как и ярусов. Лишь слой перегноя постоянно нарастал вокруг обломков рухнувших деревьев. Расточительная жизнь плаунов имела огромные последствия для всего мира. Эти деревья для своего быстрого регулярного роста потребляли огромное количество углерода, получая его из атмосферной углекислоты. Такое интенсивное потребление, наряду с не менее интенсивным выветриванием вновь выросших гор, снижало парниковый эффект, что, в свою очередь, привело к росту ледников вокруг Южного полюса. В карбоне создания, которые сегодня участвуют в гниении отмершей древесины, термиты, жуки, муравьи и остальные еще не появились. Животных, поедающих растительную массу, было еще очень мало. Среди этих немногих были палеодиктиоптеры, одни из самых первых летающих насекомых. Некоторые из них достигали размера вороны, а крыльев у них было не две пары, как у всех современных насекомых, а три. Перед двумя обычными парами была еще пара маленьких рудиментарных лопастей. Отголоски времен еще более древних, времен многокрылых насекомых, от которых не осталось и следа. У палеодиктиоптер был хорошо развит сосущий ротовой аппарат, словно ублох. Летая на большой высоте, они садились на плауны, чтобы полакомиться их нежными спороносными органами. При той интенсивности фотосинтеза, которой сопровождался рост древних плаунов, выделялось огромное количество кислорода. Его в атмосфере в период карбона было столько, что удары молний прожигали деревья, как факелы, даже в сырости тропических лесов. При пожарах образовывались громадные количество древесного угля, а небо было постоянно затянуто дымом. Наслоение угля и подстилки полностью скрывали медленно гниющие стволы плаунов. Спустя 300 миллионов лет многометровые наслоения таких захороненных стволов стали залежами угля, которые дали имя всему этому геологическому периоду. Хотя такие леса были обильны и в Пермском периоде. Почти 90% всех известных залежей каменного угля образовались в течение бурных 70 миллионов лет, в эпоху древних плоунов Земноводные в этом мире благоденствовали. Появились самые разнообразные формы. Пока мелкие виды ползали по берегам водоемов, роясь в поисках таких же мелких скорпионов, пауков и сенокостцев, их более крупные сородичи оставались водными обитателями, рассекавшими глубины рек и озер в поисках небольшой добычи или бросаясь на неосторожно приводнившихся гигантских паденок. Палеодиктиоптер. гигантских стрекоз размером с чайку и прочих летучих жителей карбона. Некоторые карбоновые земноводные больше соответствовали своему названию и вели промежуточный образ жизни, находясь преимущественно на суше. От них произошли амниоты, поэтому на первых порах они были неотличимы от земноводных, рядом с которыми обитали некрупные Похожие на саламандр существа. Как и земноводные, они суетливо прятались в пустых пнях плаунов, выскакивая поохотятся на тараканов или чешуйниц и стараясь избежать внимания более крупных жутковатых созданий, которых изобилие кислорода превратило в настоящих монстров. Первым амниотам приходилось уворачиваться от жал скорпионов размером с собаку. прятаться от многоножек размером с ковер самолета и, вероятно, содрогаться от поступи безжалостных вооруженных шипами и похожих на танки двухметровых скорпионов, покинувших родной океан в погоне за быстро эволюционирующей добычей, обладающей позвоночником. Откладывание яиц в этом саду земных наслаждений было для амфибий делом крайне опасным. Метать икру — В открытой воде, как это делают современные лягушки, означало просто накормить первую проплывающую рыбу или амфибию. Для защиты своего потомства земноводным приходилось идти на разные ухищрения. Одни охраняли свою кладку, другие искали водоемы вдали от открытой воды, например, в пнях. Некоторые откладывали икру в виде желеобразной массы в растительности, которая нависает над водой, так что маленькие головастики падали прямо в воду. Кому-то удалось продлить личиночную стадию, так что из икринки развивался не головастик, а миниатюрная взрослая особь, готовая сразу же сбежать от любой угрозы. Были и такие, которые зашли дальше всех. Матери оставляли икру в своем теле, иногда даже подкармливая ее через ткани своего организма. так что потомство рождалось сразу взрослым амниоты пошли еще дальше их приспособления относились не к тому куда откладывать яйца а к самим яйцам в них несчастная беспомощная запятая эмбриона была окружена не капелькой желе а набором оболочек державших опасности внешнего мира на расстоянии так долго как только могли в одной из мембран был амнион водонепроницаемая емкость, которая была для эмбриона и личным водоемом и системой жизнеобеспечения. Желточный мешок с запасом провианта. Алантоис хранилищем отходов. Все это было упаковано в хорион, который, в свою очередь, был окружен скорлупой. У первых амниот скорлупа была мягкой и кожистой, больше похожей на змеину или крокодилью, чем на твердую кристаллическую скорлупу птичьих яиц. Важно то, что омниотам не нужно было так заботиться о кладках, для чего необходимо сложное поведение и серьезные энергозатраты, как земноводным. Яйца достаточно отложить, закопать в кучу опавших листьев или гниющего мусора, чтобы они не остывали, и забыть о них. Такое яйцо стало для земноводных в первую очередь просто еще одним способом повысить шансы своего потомства не быть съеденным еще до вылупления. Но попутно первые яйцекладущие нашли способ окончательно порвать с водой. Яйцо, словно скафандр колониста, осваивающего новый враждебный мир, мир вдали от воды. За несколько миллионов лет Появились настоящие амниоты. Теперь это не были мелкие животные, похожие на саламандр. Нет, теперь это были мелкие животные, похожие на ящериц. Такие животные, как геланомус и петролокозавр. Были очень похожи друг на друга. И образ жизни вели тоже похожий. Непрерывно охотились на насекомых и других мелких животных, которым не удавалось ускользнуть от голодных челюстей. А еще они были у самого основания эволюционной линии, которая спустя миллионы лет привела к змеям, ящерицам, крокодилам, динозаврам и птицам. Другой была судьба археотириса Это существо принадлежало к пеликозаврам группе рептилий, среди потомков которых окажется млекопитающие, включая человека. Эволюция. амниотического яйца стало ключом к успеху наземных позвоночных. Мир растений тоже дал свой ответ на редизацию климата. Отдаленные родственники папоротников обзавелись семенами, дав начало ветви, которая в будущем станет голосеменными. Первые наземные растения — печеночники и мхи, подобные земноводным тем, что их размножение полностью зависит от воды созревающие на мужских растениях спермии плывут по сверкающей водной пленке которые всегда покрыты листьями и стебли таких водолюбивых растений в поисках готовых быть оплодотворенными яйцеклеток на женских растениях оплодотворенная яйцеклетка вырастает в растении на котором созревают не спермии или Яйцеклетки, а крошечные частички, споры. Они разлетаются вокруг и, вырастая вновь, дают мужские и женские растения. В этом цикле, продолжающемся снова и снова, все время чередуются поколения растений, производящих половые клетки, гаметофитов, и растений, производящих споры, спорофитов. Споры могут быть защищены от высыхания, Но половым клеткам вода требуется в обязательном порядке. Поэтому мхи и печеночники не могут без воды. Гаметофиты и спорофиты мхов и печеночников похожи друг на друга. А вот у папоротников в жизненном цикле явно перевешивает спорофит. Все папоротники, которые нам встречаются в лесах и полях, спорофиты. Споры созревают в рядах капсул на нижних сторонах листьев. Гометофиты же папоротников напротив, маленькие, тонкие и незаметные. Они вообще не очень-то похожи на папоротник. А так, как на них созревают яйцеклетки и спермии, которые должны плыть друг навстречу другу, то гометофитам нужны для роста влажные места. Гометофитам гигантских плаунов и хвощей карбоновых лесов тоже. У некоторых папоротников гометофиты стали настолько мелкими, что едва ли превосходили размерами созревающие на них половые клетки, и даже более того, настолько мелкими, что весь гометофит помещался внутри споры, которая таким образом оказывалась мужской или женской. Дальше больше. У некоторых видов женские споры перестали выбрасываться в окружающую среду, оставаясь на родительском растении. Мужские споры попадали на женские с ветром. Оплодотворенная яйцеклетка становилась семенем, которое было защищено прочной кожурой и прорастало, только попав в благоприятные условия. Как и в случае с амниотическим яйцом, эволюция семян позволила растениям избавиться от тирании воды. Бурный рост каменноугольных лесов длился недолго. Конец ему положило медленное движение Пангеи на север. Окраины континента, которые до этого находились на южном полюсе, и большую часть позднего каменноугольного и раннего пермского периода в были скованы льдом, вновь оттаяли. Но глобальная циркуляция теплых экваториальных вод была нарушена соединением северного и южного континентов, эту преграду течением было не преодолеть. Но был еще и океан, бруливший жизнью. Тетис, огромный, окаемленный рифами, тропический залив на восточном берегу Пангеи, вполне сравнимый с ней по размерам, благодаря чему весь суперконтинент напоминал огромную С. Из-за такого расположения суши не позволявшего теплым течением замкнуть глобальную циркуляцию, климат на берегах Текиса обладал ярко выраженной сезонностью. Долгие сухие сезоны внезапно заканчивались свирепыми ливнями летних муссонов, похожими на те, что в наши дни заливают Индию, но только в гораздо большем масштабе. Для лесов, в которых доминировали плауны, такой климат совсем не годился. Им требовалась тропическая влага круглый год. Площади, занятые дождевыми лесами, значительно сократились и остались лишь отдельные участки. Исключение составлял Южный Китай. Тогда это был отдельный небольшой континент на восточном краю Тетиса. Время забыло про эту землю, и она осталась покрыта лесами из гигантских плаунов. На смену влаголюбивым каменно-угольным джунглям пришли смешанные леса из паровых и семенных папоротников и небольших плаунов, которые были лучше приспособлены к сезонному климату с преобладанием сухих и очень жарких периодов. Вдали же от побережий начала расти пустыня. На земноводных рептилий гибель каменноугольных лесов оказала колоссальное влияние. Земноводные пострадали очень сильно, хотя присмыкающимся удалось удержаться и воспользоваться возможностями, открывшимися при изменении климата. Земноводные в массе своей оставались крокодилоподобными обитателями прибрежных зон, но некоторые приспособились к опустыниванию и стали гораздо больше походить на рептилий. Среди них стоит отметить напоминающего носорога Диадекта, достигавшего трехметровой длины. Он стал одним из первопроходцев среди тетрапод, перешедшим на радикально новый рацион. Он был в числе самых первых растительноядных. До сих пор все тетраподы питались членистоногими, рыбой или поедали друг друга. Поймать мясо тяжело, но пойманное, оно легко и быстро съедается и переваривается. Растениям же некуда бежать, им остается лишь стоять до последнего, что они и делают своими плотными волокнистыми тканями, каждая клетка которых защищена крепостной стеной неперевариваемой целлюлозы. Раз растительный материал нельзя разрушить механически, а у первых тетрапод не было эффективных жевательных зубов, то его надо измельчить, насколько это возможно. проглотить и медленно переваривать в протяженном кишечнике, словно в компостной яме с участием разных бактерий. Таким способом питательные вещества удается извлечь из этой пищи, но медленно. По этой причине травоядные животные, как правило, крупные, медлительны и питаются без перерыва. К диадекту присоединились и первые растительноядные присмыкающиеся, среди которых выделяются массивные, словно перекормленные бизоны, бугорчатые париязавры, потомки мелкого шустрого геланомуса и разнообразные эликозавры, в том числе эдафазавр, более стройное существо, носившее на спине мембрану, натянутую на удлиненные отростки позвонков. На этих Растительноядных охотились другие наземные амфибии, например, Эриопс, выглядящий как жаба, возомнившая себя аллигатором. Будь у него колеса, это был бы БТР с зубами. За звание царя горы с ним боролся другой парусный пеликозавр — Диметродон. Земноводные, присмыкающиеся, в отличие от птиц и млекопитающих, не способны регулировать температуру тела собственными силами. Замерзнув, они становятся вялыми и беспомощными. Поэтому для активной деятельности им надо согреваться на солнце. Благодаря этому возникали интересные возможности для животных, способных разогреваться и оставать быстрее остальных. Пеликозавры были первыми из тетропод, кто всерьез занялся своим метаболизмом. Развернув парус к солнечным лучам, эдафазавр и диметродон разогревались гораздо быстрее рептилий, не имеющих такого приспособления, и первыми оказывались на кромовых угодьях. Развернув же парус к солнцу торцом, можно было быстро сбросить избыточное тепло. Пеликозавры. обзавелись и другим усовершенствованием. В отличие от большинства рептилий, чьи челюсти усеяны рядами одинаковых заостренных зубов, у пеликозавров стали появляться отличающиеся зубы, которые позволяли своим обладателям эффективнее справляться с пищей. Эти адаптации, терморегуляции и специализация зубов стали предвестниками более масштабных изменений. Отпрыском линии пеликозавров был тетрацератопс, живший в ранней пермской пустыне, в тех местах, которые сейчас являются штатом Техас. Очень похожий на пеликозавров, он несет в своем черепе и зубах признаки изменений, ведущих к чему-то совершенно другому, к новому отряду рептилий, которые разовьют новшество в обмене веществ, намеченные пеликозаврами. Этих созданий называют терапсидами, обычно их называют звероящерами. Именно от них позже произойдут млекопитающие, но это случится спустя несколько десятков миллионов лет. В отличие от пеликозавров и прочих рептилий, конечности у терапсид обычно располагались вертикально под туловищем, а не торчали в бок громадными кочергами. терапсиды могли похвастаться набором разнообразных зубов которые менялись от вида к виду в зависимости от рациона и они были теплокровными то есть могли регулировать свой обмен веществ не обращая внимания на положение солнца над горизонтом терапсиды доминировали в сухих ландшафтах пангеи с ярко выраженной сменой времен года их появление привело к закату их Прородителей пеликозавров, а наземным амфибиям пришлось массово возвращаться в водоемы. На каждую экологическую нишу, какие только были доступны в средней и поздней Перми, нашелся свой, прекрасно ей соответствующий, терапсид. Среди ранних растительноядных терапсид выделялся двухтонный монстр Масхопс, на смену которому пришли самые, пожалуй, успешные и самые уродливые тетраподы всех времен — дицинодонты. Размеры этих бочкообразных существ были самые разные — от маленькой собаки до носорога. У них были широкие головы с приплюснутыми мордами, словно эти животные постоянно во что-то врезались. Вместо зубов у них был роговой клюв, осталось... лишь два громадных бивнеподобных верхних клыка. Формально растительноядные надели диценодонты хватали и тащили все, что попадалось им на пути и что могло поместиться в пасти. Некоторые мелкие виды были роющими. Впоследствии обе эти привычки помогут им выжить при грядущем апокалипсисе. На дицинодонтов охотились свирепые хищники. Горганопсы — тоже терапсиды. Как и дицинодонты, они были разных размеров, от барсука до медведя. Горганопсы внешне были очень похожи на свою добычу, разве что охотничьи навыки позволяли им не врезаться во что ни попадя, поэтому морды у них не были такими приплюснутыми. Поджарые четвероногие хищники, они щеголяли огромными верхними клыками, которых бы не постыдился и саблезубый тигр. Среди терапсид были и другие хищные группы, например, цинодонты. Они, как правило, были меньше горганопсов, а со временем стали и того меньше. Пермский период продолжался, и цинодонты почти отодвинулись на задний план. Это были мелкие, зачастую ночные животные. Они обладали большим мозгом, а их зубная система была полностью дифференцирована на резцы, клыки и моляры. У них был мех и вибрисы. Их соседями по экологической нише были столь же мелкие, похожие на ящериц потомки петролокозавра и гиланомуса.